Запоздавшее предисловие Швамбрания была землей вулканического происхождения. Раскаленные зреющие силы бушевали в нас. Их стискивал отвердевший, закостенелый уклад старой семьи и общества. Мы хотели много знать и еще больше уметь. Но начальство разрешало нам знать лишь то, что было в гимнастических учебниках и вздорных легендах а уметь мы совсем ничего не умели. Этому нас еще не научили. Мы хотели участвовать в жизни наравне со взрослыми. Нам предлагали играть в солдатики, иначе вмешивались родители, учитель или городовой. Много людей жило в Слободе. Ходило по улицам, толкалось во дворе. Но мы могли общаться лишь с теми, кто был угоден нашим воспитателям. Мы играли с братишкой в швамбранью несколько лет подряд. Мы привыкли к ней, как ко второму отечеству. Это была могущественная держава. Только революция, суровый педагог и лучший наставник, помогла нам в вдребезги разнести старые привязанности, и мы покинули мишурное пепелище Швамбрании. У меня сохранились швамбранские письма, географические карты, военные планы Швамбрании, рисунки ее флагов — и гербов. По этим материалам, по воспоминаниям и написана повесть. В ней, между прочим, рассказывается история Швамбрании, описываются путешествия Швамбран, наши приключения в этой стране и многое другое.